Глава 33. Рита. Мобильник разрывается от звонка. На дисплее высвечивается улыбающееся лицо подруги. «Привет, Ляль!» «Рит, мне сегодня звонили неизвестные. Ольга жива, находится у них». Новость оглушила. У меня подкосились ноги, и я упала на стул. Бешено заколотилось сердце. «Невероятно! За две недели первая весточка о подруге. Неужели долгожданная ниточка свяжет нас с ней?» «Что они хотят? Выкуп?» «Что дальше?» Нервно сглотнув, спрашиваю я. «Сегодня обещал перезвонить в 12 часов дня. Будет выдвигать условия ее освобождения. Я сейчас приеду», — выпаливаю я. «Может, позвонить в полицию?» «Нет, не стоит. Обычно преступники ставят условия не привлекать полицию. Иначе может все сорваться. Придется действовать самостоятельно». Нажимаю «Отбой» и вылетаю в прихожую. Надеваю кроссовки. «Ты куда?» — слышу над головой хрипловатый голос Германа. «Скидываю голову. Наши взгляды с ним встречаются. Не могу солгать, глядя прямо ему в глаза». Кляльки, ей позвонили похитители Ольги. «Я с тобой», — коротко бросает он, начиная обуваться. «Машина мчится по городу на большой скорости, будто мы куда-то спешим. И правда, я очень боюсь опоздать. Но что, если они блефуют, и никакой Ольги у них нет?» Хотят заработать тупо бабки, зная о том, что мы ищем ее. Но я не хочу в это верить. Через пятнадцать минут подъезжаем к бутику. Выскакиваю из внедорожника и бегу в Лялькин магазин. Герман большими шагами настигает меня. Дышит мне в затылок. Я нервничаю, волнуюсь, переживаю. Лишь бы пустышку не тянуть. Лялька ждет нас, нервно нарезая круги по салону бутика. Увидев меня вместе с Громовым, облегченно вздыхает. Втроём проходим в ее рабочий кабинет без единого окна. Облагороженная подсобка, иначе этот мини-кабинет и не назовешь. Я знаю о том, как Лялька горда тем, что оборудовала себе персональный кабинет. Поэтому не комментирую ее убежище. Втроем нам тесно. Мы с Германом прижаты друг к другу вплотную, втиснутые в маленький двухместный диван. Чувствую тепло его тела. Его рваное дыхание опаляет меня. Его близость снова волнует. будоражит, не даётся сосредоточиться. Собрать все мысли, расползающиеся в разные стороны. Черт, Зачем он поехал со мной? Только отвлекает!» Ворчу я про себя. Конечно, если честно, то он молчит и ничего не предпринимает. «Какие проблемы, Рита?» — задаю я себе вопрос. Ответ на который не жду, потому что знаю. Но не хочу знать, он меня не устраивает. Дверь приходится закрыть из-за конфиденциальности предстоящего разговора. В комнате в одно мгновение повисает духота. Похоже, вентиляция так себе. ляль он выкуп просил настороженно спрашиваю я нет он сказал только о том что ольга у них и что обязательно перезвонит в двенадцать тяжело вздыхаю за время поисков ольги это первая серьезная зацепка так что выбирать не приходится молча ждем звонка на стене напротив стола висят настенные часы мы все бросаем туда взгляды словно гипнотизируем стрелки полдень наступает двенадцать часов Теперь дружно гипнотизируем Лялькин мобильник, не сводя с него взгляда. Раздается звонок. Мы с Лялькой синхронно встрагиваем. Она берет мобильник со стола в руки, включает громкую связь и снова возвращает на середину стола. Зависаем, словно растворяемся в застывшей тишине. Колыванова доносится глухой мужской голос на том конце трубки. Голос явно изменен, будто мужчина говорит через салфетку или прикрыв динамик рукой. «Да, я слушаю», — отвечает лялька, мгновенно побледнев. «Волнуется. Боится сказать что-нибудь не в попад, сорвать переговоры». «Ваша подруга Ольга пока жива», — монотонно произносит мужчина. «Что значит «пока»?» — испуганно вскрикивает Колыванова. «Пусть Анохина сегодня в четыре часа дня подъедет на встречу с нами. Одна. Адрес сброшу». Повисает пауза. «Он что, отключился?» «Мы замерли». Через мгновение тишину разрезает его грозный окрик. «Предупреждаю, никаких ментов!» Отключился. До гонку пискнула смс -ка. Мы с Германом склонились над телефоном, лежащим на середине рабочего стола. Вчитываю строчки. «Встреча назначена в таинственных лесных массивах, в ста километрах от города. Бесконечное количество поворотов вправо, влево, прямо. Короче, предлагалось пройти тот еще квест. Точнее, проехать». Возможно, даже заблудиться в каких-то непонятных лесах. Бред, машинально говорю я, откидываясь на спинку дивана. Может, он шизофреник или любитель легкой наживы? Но не думаю же я, что он вот таким образом выманил Ольгу из города. Марго впервые вмешивается в разговор Громов, развернувшись ко мне. — Ты никуда не поедешь. Не самый лучший расклад дела. Худший, — припечатывает он. Смотрит на меня своими серыми глазами, но я держусь. Главное не поддаваться на его обаяние. Не уверена, что я тебя послушаю. Это первая и единственная зацепка, ведущая кольки. говорю я, отводя глаза. Одну я тебя никуда не отпущу, тогда поедем вместе, твердо произносит он. Герман, ты слышал их условия. Они требуют меня одну, упрямо говорю я. Все будет нормально, просто хотят выкуп. «Когда хотят выкуп, озвучивают сумму заранее», — чеканит Герман. «Возможно, подразумевается торг на месте», — неуверенно бормочу я. «Ты сама себя слышишь? Рита, не спори, либо со мной, либо ты не едешь», — жестко проговорил он. Повисает напряженная пауза. Лялька перепуганно переводит глаза с Германа на меня и обратно. Я не смотрю на него принципиально. Игнорирую и судорожно думаю о том, что предпринять. «Тогда сделаем так», — неожиданно предлагает он. «Возьмем с собой группу захвата. Мы поедем следом за тобой, на некотором расстоянии». Я выдыхаю. Решаюсь, поднимаю на него глаза. «Ритка!» — стонет лялька. «Да ну этого психопата к черту! Еще неизвестно, есть ли там Ольга вообще. Герман прав, нельзя рисковать». «Брось, лялька!» Решила, значит, поеду. Ожесточенно чеканю я. Она растерянно переводит взгляд с меня на Громова и обратно. Теперь они оба молчат. Как будто на войну меня провожают. Выдыхаю я. Отсекаю все левые мысли.